«Не знаю, что здесь когда-то произошло», — сказал он обоим командиров-квадов, «но если мы по этим завалам пробираться станем, выберемся к озеру не скоро «На тот берег?» — немлогословный Гар говорил, как правило, исключительно по делу. «Думаешь, тот берег лучше?» — скептически спросил Варан. Гар ничего не ответил. Пролез под огромным старым стволом, вершина которого уже давно утонула в земле, а комель продолжал топорщиться поверх расщепленного пня. Борг посмотрел на варана, пожал плечами и полез следом. Продравшись сквозь нагромождение, поросших светло-коричневым хом стволов и молодых, но уже вымахавших выше человеческого роста деревьев обновленного леса, три фигуры в черно-красной униформе замерли на обрывистом берегу. Обрыв, как и сама водная преграда, оказался невелик, но до поверхности воды было все же не менее полутора метров.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 Все вокруг словно бы предлагало забыть о болях, печалях и опасностях, сесть, расслабиться и закурить сигарету. Опытному командиру было хорошо знакомо это чувство предвкушения близкого отдыха. Он положил руку на пистолет и большим пальцем проверил, не стало ли оружие случайно на предохранитель. кват идущий впереди, тоже заметно напрягся. Темная тень мелькнула под водой от ближайшего скопища водорослей. «Вперед! Быстро!» Зарал Борг, но квад-медик уже сам большими прыжками мчался к берегу. Понимая, что стрелять сквозь толщу воды бесполезно, Борг плашми бросился на воду, стараясь как можно дальше отплыть в сторону и освободить третьему кваду сектор для стрельбы. Пистолет он держал в поднятой руке. На берегу опасность тоже заметили сразу.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 Несколько секунд Борг наблюдал за этим пиршеством, а потом опустил ладонь. Там, где проворные зубастые звери постоянно показывались из воды в пылу борьбы за добычу, вода вскипела от лавины огня. Большинство любителей полакомиться свежим мясом превратились в окровавленные лохмотья, мгновенно перемешавшиеся с останками первого зверя. Несколько зверей уцелело, толща воды спасла их от пуль. Из красно-серого месива, из крови, мяса и шерсти вдоль дна Заскользили темные тени. Борг и его квадмедик отошли подальше от воды. В ручей полетели гранаты. Несколько взрывов, поднявших водяные горбы и взбаламутивших все русло, добили, по всей видимости, остатки стаи. Течением быстро унесло трупы зверей, грязь, поднятую с дна и сорванная с места водоросли. Там, где раньше под водой колыхались длинные темные жгуты водяных растений, теперь отчетливо виднелись норы. «Зачистить тут все!» приказал Борг, когда весь отряд оказался на пологом берегу. И пока его люди забивали в нору удлиненные заряды в резиновых трубках, прошел по берегу и поднял за хвост чудом уцелевшую тушку хищника. «Думаю, раньше это было Андатры, сказал он сам себе, задумчиво разглядывая тело, напоминавшее одновременно крысу и худого бобра. «Странно, что мы раньше их никогда не встречали».